Глава седьмая Ну, вот я и в Англии. Стою и наблюдаю, как пассажиры, прилетевшие одним рейсом со мной, быстро проходят мимо и растворяются в англоязычной толпе встречающих, а вместе с ними исчезают последние мгновения моего русского прошлого. Я сожгла все мосты и теперь впервые ощутила беспокойство по этому поводу. И беспокойство мое становилось тем сильнее, чем дольше я вглядывалась в многоликую толпу, пытаясь увидеть Фреда. Шли минуты, толпа у терминала редела и вскоре совсем рассеялась. Поблизости от меня остались только темнокожая мамаша, кормящая младенца грудью, и высокий пожилой мужчина с квадратной челюстью. Именно такими всегда представлялись мне англичане. Сухие и надменные. Я почувствовала приступ паники. «Как я буду здесь жить? Я тут никого не знаю». Однако после того, как мой взгляд несколько раз наткнулся на старого англичанина, я вдруг заметила, что он держит в руках табличку «Миссис Тайлер». «Где же Альфред?» «Стоп!» Я испуганно отвернулась от старика и попыталась взять себя в руки. «Да ведь миссис Тайлер — это я!» «Как трудно привыкнуть к новой фамилии и к новому статусу!» «Выходит, этот мужчина встречает меня!» «Но почему не Фред?» Я подошла к джентльмену с табличкой и заговорила с ним по-английски. «Здравствуйте! Я миссис Тайлер», — улыбнулась я широчайшей улыбкой. «Как же глупо это должно быть выглядеть! Столько времени стояла и делала вид, что не замечаю его!» «Добрый день, мэм! Добро пожаловать в Соединенное Королевство! Меня зовут Оливер Батлер, мэм. Я ваш дворецкий!» Оказывается, когда Фред говорил «батлер» – сноска, «батлер» – дворецкий, конец сноски. Он имел в виду «батлер» или наоборот. Мне безумно хотелось спросить, где Альфред, но я не хотела показывать дворецкому, что не очень уверенно себя чувствую. Я должна продемонстрировать ледяное спокойствие и владение ситуацией, как подобает настоящей англичанке. Я хорошо подготовилась к переезду в чужую страну. Перечитала множество книг и форумов об Англии и англичанах. И теперь точно знаю, что у них не принято демонстрировать свое плохое настроение и вообще какие-либо переживания. Чем лучше ты владеешь собой, тем больше у тебя шансов заслужить уважение. Что ж, придется играть по их правилам. Слуги не увидят меня взволнованной и неуверенной. Я даже не покажу вида, что ожидала увидеть здесь мужа. Пусть дворецкий думает, что мы с Фредом обо всем сами договорились. Мы забрали мой багаж, Батлер подозвал носильщика, указал на чемоданы, а табличку бережно свернул и убрал в свой портфель. Интересно, зачем он ее сохранил? Ведь мог бы просто выбросить. Может, он уверен в том, что встречает не последнюю миссис Тайлер? Я поймала себя на мысли, что отношусь ко всему происходящему с большим подозрением, а все просто из-за страха перед новым. перед этими людьми, которые так не похожи на нас, русских, которые совсем не знают меня и не обязаны любить. Я попыталась внушить себе, что все хорошо, что всему виной мое волнение плюс разочарование от того, что Фред не приехал меня встречать. Я решила примерить на себя роль восторженной туристки, ведь говорят, что иногда достаточно притвориться, будто у тебя хорошее настроение, и оно действительно таковым становится». Когда мы вышли на площадь перед зданием аэропорта, я с удовлетворением втянула в себя довольно теплый для начала декабря воздух. Было градусов 10 тепла и, как ни странно, никакого дождя. Мы сели в большую черную машину, и Баттлер завел мотор. Я знала, что дом Фреда, который теперь и мой, находится в Южном Кенсингтоне, как и полагается особняку богатого и известного человека. Я придвинулась поближе к окну и приготовилась получить свои первые впечатления о Лондоне.